Очнулся в келье отца Сергия. Весь день тосковал старец тихо, нетомимый предчувствием, что с ним случилось недоброе. Часто выходил из кельи, блуждал по лесу, искал и кликал «тишенько, тишенько!», но только пустынный отзвук отвечал ему в предгрозовой тишине. Когда надвинулась туча, в келье стало темно, как ночью. Лампада теплилась в глубине пещеры, где оба старца молились — Отец Иларион пел псалом «Глаз Господень над водами, Бог славы возгремел, Господь над водами многими, Глаз Господа силен, глаз Господа величествен». Вдруг ослепительно белое пламя наполнило келью и раздался такой оглушающий треск, что казалось, гранитные стены, в которых построена келья, рушатся. Оба старца выбежали вон из кельи и увидели, что сухая сосна, которая возвышалась одиноко на краю просеки, над мелкой порослью, горит, как свеча, ярким огнем на черном небе должно быть зажженная молнией. Отец Сергий пустился бежать с громким криком «Тишенька! Тишенька!» Отец Иларион за отцом Сергием. Подбежав к сосне, нашли они Тихона, лежавшего без чувств, у самого подножия горящего дерева. Подняли его, перенесли в келью, и так как не было другой постели, то уложили в один из гробов, в которых сами спали. Думали сперва, что он убит громом. Отец Эларион хотел уже читать отходную, но отец Сергей запретил ему и стал читать Евангелие. Когда прочел слова «Истина, истина, говорю вам», Наступает время и наступило уже, когда все, находящиеся в гробах, услышат глаз Сына Божьего и услышавша живут, тихо начнулся и открыл глаза. Отец Иларион упал на пол от ужаса, и ему казалось, что отец Сергий воскресил мертвого. Скоро Тихон совсем пришел в себя, встал и сел на лавку. Он узнавал отца Сергия, отца Илариона. Понимал все, что ему говорили, но сам не говорил и отвечал только знаками. Наконец они поняли, что он онемел, должно быть, от страха язык отнялся. Но лицо у него было светлое, только в этой светлости что-то страшное, как будто в самом деле воскрес он из мертвых. Сели за трапезу, Тихон пил и ел. После трапезы стали на молитву. Отец Ларион в первый раз молился с Тихоном, как будто забыл, что он еретик, и, видимо, чувствовал к нему благоговение, смешанное с ужасом. Потом легли спать старцы, как всегда, в свои гробы в пещере, а Тихон в избе на палате над печкою. Гроза бушевала, выл ветер, лил дождь, шумели волны озера, гром гремел не умолкая, и в оконце светил почти непрерывный белый свет молний, сливаясь с красным светом лампадки, которая теплилась в пещере перед образом нечаянной радости. Но Тихону казалось, что это не молния, а старичок беленький склоняется над ним, говорит ему о церкви Иоанна, сына Громова, И ласкает его, и баюкает. Под шум грозы заснул он, как ребенок, Под колыбельную песенку матери.